Страница 784, письмо 296. Николай Николаевичу Страхову. 1876 год, апреля 23 и 26, Ясная Поляна. У нас с вами раздвоилась переписка, дорогой Николай Николаевич. Я только что ответил на ваше философское письмо, как получил радостный ответ на мое. Примечание первое. Вы пишите... Так ли вы понимаете мой роман, и что я думаю о ваших суждениях? Примечание второе. Разумеется, так. Разумеется, мне невыразимо радостно ваше понимание, но не все обязаны понимать, как вы. Может быть, вы только охотник до этих делов, как и я, как наши тульские голубятники. Он Турмана ценит очень дорого, но есть ли настоящее достоинство в этом Турмане вопрос? Кроме того, вы знаете, наш брат беспрестанно, без переходов прыгает от уныния и самоунижения к непомерной гордости. Это я к тому говорю, что ваше суждение о моем романе верно, но не все. То есть все верно, но то, что вы высказали, выражает не все, что я хотел сказать. Например, вы говорите о двух сортах людей. Это я всегда чувствую, знаю, но этого я не имел в виду. Но когда вы говорите «я знаю, что это одна из правд, которую можно сказать». Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал сначала. И если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обеды Таблонские, и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя – Но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью, я думаю, а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя а можно только посредственно, словами описывая образы действия положения. Вы все это знаете лучше меня, но меня занимало это последнее время. Одно из очевиднейших доказательств этого для меня было самоубийство Вронского, которое вам понравилось. Этого никогда со мной так ясно не бывало. Глава о том, как Вронский принял свою роль после свидания с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять ее, и совершенно для меня неожиданно, но несомненно, Вронский стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо. Так вот почему такая милая умница, как Григорьев, мало интересен для меня. Правда, что если бы не было совсем критики, то тогда бы Григорьев и вы, понимающие искусство, были бы излишние. Теперь же правда, что когда 9 десятых всего печатанного есть критика, то для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений. И если критики теперь уже понимают и в фильетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу... Уверить, что они знают об этом больше меня. Примечание третье. Очень-очень благодарю вас. Когда я перечел свое последнее унылое и смиренное письмо, я понял, что я в сущности прошу похвалы, и вы мне прислали ее. Примечание четвертое. И она ваша похвала, я знаю искренне, хотя, боюсь, охотницкая мне очень-очень дорога. То, что я сделала ошибки в венчании, мне очень обидно, тем более, что я люблю эту главу. Примечание пятое. Боюсь, не будет ли тоже ошибок по специальности, которой я касаюсь в том, что выйдет в апреле. Примечание шестое. Пожалуйста, напишите, если найдете, или другие найдут. Вы правы, что война и мир растет в моих глазах. Мне странно и радостно, когда мне что-нибудь напомнят из нее, как это сделал недавний Стомин. Он будет у вас. Но странно, я помню из нее очень немного мест». Остальное забываю. Прощайте, еще тысячу раз благодарю вас. Я все надеюсь кончить, но едва ли буду в силах. Летом часто чувствую физическую невозможность писать. Ваш Лев Толстой. 26 апреля. Написал вам это письмо уже несколько дней тому назад и хотел не посылать. Так в нем выпирает польщенное авторское тщеславие. Но написал семь писем сейчас, и надо писать вам новое, и решился послать это». «Шила в мешке не утаишь, и вы меня знаете насквозь». Лев Толстой Примечание. Первое. Письмо Страхова от 15-16 апреля с суждениями об Анне Карениной. Второе. Толстой имеет в виду строки письма. «Я писал к вам, как я понимаю идею вашего романа, и спрашивал, верно ли, но вы мне ни разу ничего не сказали об этой идее, или я не понял». Страхов в ряде писем находил, что главной идеей романа является бесконечно оригинальная самая постановка страсти. Третье. Перевод с французского начитано в тексте «Письма». Четвертое. Смотри письмо 294 четвертое. Пятое. Страхов заметил, что в сцене венчания невеста должна приезжать после жениха, а после венчания должны прикладываться к образам. Шестое. В апрельской книжке печатались главы, в которых фигурирует живописец Михайлов и описывается его художническая деятельность. Конец примечаний.